Отряд спинно или нокантообразные, ноканти формес. Наиболее отличается от всех остальных колючеперых спиношип, нокантус рисуанус. Тело длинное, покрытое мелкими чешуйками, голова острорылая, спиной и заднепроходные плавники своеобразной конструкции. Эти виды распределяются по Северному Атлантическому океанам и Средиземному морю, равно и по южной части Тихого океана. Все известные виды живут на значительных глубинах и водятся, вероятно, в слоях на глубине 100-200 сажений. Один экземпляр, около 40 см длиной, вида, представленного здесь, был вытащен с глубины... 1875 сажений, вид этот, однако, встречается и в Средиземном море. Примечание. Большая часть спиношипов — это весьма редко встречающиеся глубоководные рыбы. Конец примечания. Отряд карпообразные — киприниформос. семейство пираньевые — серрасальмидае — Большая пиранья Сера Сальмус пираея. Рыба длиной около 30 см, с очень высоким и плотным телом, короткой и тупой мордой, сверху голубоватого, снизу желтоватого цвета, с темными пятнами. Примечание. Большая пиранья может достигать 60 см в длину. Конец примечания. Все пираньи, называемые обыкновенно караибскими рыбами, живут в текучих водах Средней и Южной Америки, область распространения их в точности неизвестна. По-видимому, они редко держатся или вовсе не водятся поблизости моря в устьях рек, а населяют реки лишь далее вглубь страны и любят тихие глубокие места этих вод, особенно бухты, окруженные скалистыми берегами и прорезанные скалами. Обыкновенно они держатся у дна, но, заметив добычу, тысячами показываются и на поверхности воды. В больших реках они сопровождают и окружают суда, чтобы быть на месте в должный момент. Если им ничего не бросают, замечает Бете, то видны разве там и сам отдельные экземпляры, головы которых в ожидании направлены к лодке» но лишь только в воду выбросят из лодки какие-нибудь остатки, как вода темнеет от их стай, и начинается яростная борьба из заброшенного куска. И часто одной из рыб удается утащить пищу, уже проглоченную наполовину другой. Если близко над поверхностью воды пролетит пчела или муха, то пираньи бешено выскакивают за ней, так же одновременно, как от электрической искры. Гумбольт уже задолго до Бетса рассказывал тоже. «Если пролить в воду, — говорит он, — несколько капель крови, то они тысячами поднимаются на поверхность в таких местах, где река была совершенно чиста, и не было видно до того ни одной рыбы. Если бы бросали в воду маленькие кровавые кусочки мяса, то через несколько минут появлялись бы многочисленные стаи караибских рыб, и отнимали друг у друга пищу. Шомбург справедливо называет их самыми жадными хищными рыбами пресных вод и полагает, что их можно назвать рычными гиенами, но по сравнению с ними гиены – безобидные, а грифы – скромное создание, прожорливость пираний превосходит все, что можно себе представить. Они нападают на всякое другое животное, которое отважится появиться в их области даже на рыб, которые в десять раз больше их самих. Если они, рассказывает названный путешественник, нападают на более крупную рыбу, то откусывают ей сначала хвостовой плавник и тем лишают противника главного органа движения, между тем, как остальные, как гарпии, бросаются на него, раздирают и поедают до самой головы. Ни одно млекопитающее, переплывающее реку, Не защищено от их хищности. Даже ноги водяных птиц, черепах и пальцы аллигаторов делаются их добычей. Если они нападут на каймана, то он переворачивается обыкновенно на спину и обращается брюхом к поверхности. Самое решительное доказательство их хищности Шомбург видит в том, что эти рыбы не щадят даже своих раненых сородичей. Когда я однажды вечером... «Занимался ужением рыбы», — продолжает он, — «я вытащил на берег крупную пиранью. Убив ее, как я полагал, несколькими сильными ударами по голове, я положил ее около себя на скалу. Но вдруг она сделала снова несколько движений, и прежде чем я успел помешать этому, уже плыла, хотя и оглушенная наполовину, по поверхности воды. В ту же минуту вокруг нее собралось штук 16-20 родичей, и через несколько минут от нее осталась только одна голова. Нередко, по словам Гумилы, который впервые описал караибских рыб, случается, что они съедают быка, топира или другое большое животное, которое, плывя, попадает в стаю этих страшных рыб, обессиленная потерей крови от бесчисленных укусов млекопитающее не может спастись и должно утонуть. Приходилось видеть, как такие животные погибали в реках шириной едва в 30-40 шагов, или, если они достигали другого берега, падали на землю в виде наполовину готового скелета. Животные, живущие около рек, знают, какая опасность угрожает им со стороны пираний, и боязливо остерегаются приводить в движение или мутить воду реки, когда пьют, чтобы не привлечь своих страшных врагов. Лошади и собаки, приведя воду в сильное движение на одном месте, убегают, когда туда соберутся пираньи, как можно скорее прочь и пьют по соседству, где теперь безопасно, так как пираньи отвлечены в другое место. Несмотря на эту осторожность, рыбы довольно часто вырывают у них куски из носа и губ. Мнение гумилы, что эти рыбы щадят человека, опровергает уже добрицгофлер, который сообщает, что два испанских солдата переправлявшиеся через реку, плывя рядом со своими лошадьми, подверглись нападению пираний и были умершвлены. «Гумбольд», — говорит, — «караибская рыба нападает на людей, когда они купаются и плавают, и часто вырывает у них большие куски мяса. Если сначала повреждения и незначительны, то все же трудно выйти из воды, не получив жесточайших повреждений. Некоторые индейцы показывали нам рубцы очень глубоких ран на икрах и голенях, нанесенных этими маленькими животными. Марциус тоже рассказывает, что один из его спутников-индейцев неосторожно коснулся воды в том месте реки, где перед тем мыли убитых кур, и поплатился за это легкомыслие потерей первого сустава одного из пальцев, которая откусила ему пиранья. Шомбург рассказывает буквально следующее. «Пираньи тоже бороздили окраины воды и почти начисто откусили два пальца бедному Пурека, который хотел обмыть свои кровавые руки». Так что несчастный в течение большей части путешествия вовсе не мог пользоваться руками и сначала терпел значительные боли. В другом месте мы находим. Прохладные волны пирары сильно поддерживали наше здоровье при невыносимой жаре, но, к сожалению, не слишком долго, так как одному из мальчиков-индейцев, которые последовали за нами, Прожорливые пираньи вырвали большой кусок мяса из ноги, в то время как он переплывал через реку. Ужасный крик мальчика, когда он получил эту рану, заставил нас сначала подумать, что он стал добычей каймана. Страх и боль так потрясли его, что он едва мог достичь берега. Примечание. Сведения о кровожадности и бесчинствах пираньи Безусловно, не лишены фактической основы, однако все же их следует считать несколько драматизированными. В реальной жизни такие случаи, которые Брэм приводит, опираясь на впечатления натуралистов-путешественников, наблюдаются не так уж часто. Тем не менее, справедливой представляется мысль Брэма о том, что сохранять осторожность в водах, где встречаются пираньи, Все же необходимо. Конец примечания. Подобное этому рассказывает и Каплер из Суринама, хотя он уже делает некоторые ограничения по отношению к нападениям на людей. Он говорит о караибских рыбах. Это самые опасные хищные рыбы южноамериканских рек. Они питаются по большей части рыбами, но откусывают черепахам, а также уткам и другим водяным птицам ноги или вырывают куски из их тела и становятся опасными даже купающимся людям, если они не остаются все время в движении и вообще очень дерзки. Жена одного миссионера рассказывала мне, что когда она мыла свою маленькую собаку на лестнице, ведущей в реку Суринам, и животное свесило хвост в реку, пиранья вдруг откусила ему хвост. Из другого рассказа Каплера видно, что караибские рыбы встречаются не везде и не во всякое время, а напротив могут появляться временами. Каплер продолжает. «Я долго держал на альбине мускусных уток, которые находили в реке обильную пищу в виде крабов, и других живущих в воде животных, как вдруг появились пираньи, и теперь не проходило дня без того, чтобы у птиц не были откушены ноги или разодрано брюхо, так что я скоро был вынужден прекратить разведение этих птиц, которое было так выгодно. Подобно Каплеру и осторожный в своих рассказах Сакс, Ограничивает в известном смысле свои слова относительно опасности от караибских рыб. Он пишет «Сила их зубной системы, устроенной в виде острой пилы, превосходит всякое представление. Палка из твердого дерева толщиной в палец, которую я протянул раз одному уже выбившемуся из сил экземпляру пираньи, была прокушена в одно мгновение». Даже толстые стальные удильные крючки не могут противостоять их зубам. Правда, многочисленность и опасность этих рыб изображены в некоторых описаниях путешествий слишком страшными красками. Однако факт, что каждый туземец, занимающийся рыбной ловлей, может показать у себя на теле рубцы от их укусов. Счастлив тот, кто в таких случаях находятся достаточно близко от берега, чтобы быть в состоянии быстро спастись. Смежавшаяся с водой кровь тотчас привлекает большую стаю этих рыб, которые в невероятно короткое время производят самое страшное повреждение. Люди или животные, которые, переходя реку, подвергаются нападению караибских рыб, находясь еще на большом расстоянии от берега, могут считаться погибшими, и их нельзя спасти, так как даже если полученные ими повреждения не смертельны, потеря крови мешает им плыть. Однако подобные случаи нечасты. Несмотря на эту опасность, через многие реки, относительно которых достоверно известно, что они кишат этими рыбами, постоянно переходят. В них устраиваются даже большие рыбные ловли, причем значительное число людей за ничтожное вознаграждение работают в течение нескольких дней голыми в воде. Из всех этих рассказов выясняется, что если пираньи и не всегда и везде тотчас нападают на людей и животных, входящих в воду, то их все же должно бояться – и что есть достаточное основание быть осторожным в тех местах, где они водятся. «Если подумать, как многочисленны эти рыбы, — говорит Гумбальд, взглянуть на их треугольные остроконечные зубы и их широкий рот, то не покажется удивительным, что жители берегов Апуре и Ориноко чрезвычайно боятся их, что нигде, где водятся эти рыбы, не смеют купаться, — и что их должно считать одним из величайших бедствий этих местностей. По сравнению с вредом, который могут причинять пираньи, польза, извлекаемая из них человеком, не заслуживает упоминания. Мясо их, правда, едят, однако, по словам Каплера, оно очень костляво, сухо и дурно. Примечание. Многие пираньи... Красивые, яркие рыбы с интересным поведением, поэтому в последние годы они становятся все более и более популярными, как аквариумные рыбы. Конец примечания. Некоторые индейские племена, как рассказывали Гумбальту, пользуются оригинальным образом чрезвычайной прожорливостью этих рыб. Исследователь этот говорит о погребальных пещерах, наполненных костями, и продолжает следующим образом. Обычай тщательно отделять мясо от костей, который господствовал в древности у массагетов, сохранился у некоторых племен по Ореноку. Утверждают даже, и это совершенно вероятно, что гуараоны клали трупы в сетях в воду, где затем маленькие караибские рыбы за несколько дней съедали мясо и приготовляли скелет».